Глава тридцатая. Несколько дней спустя я сидела в своей маленькой комнатке, растерянно перебирая вещи. Теперь я жила в покоях Айхана и сюда заглянула впервые после всего произошедшего. Наверное, нужно вернуть платье беттине а заодно, пожалуй, отдам ей и вечерние наряды. В академии они мне точно не понадобятся. Слишком многое произошло за эти дни. Свадьба Виктории с распорядителем отбора и их отъезд из дворца. Моя свадьба тоже была не за горами. Проблема была в том, что я совершенно не видела себя в роли императрицы. Но главным, конечно, был разговор, который состоялся у нас вчера с Торианом Блейзом, откровенный, сложный, от которого я до сих пор еще, кажется, не пришла в себя. Оказалось, именно маг убедил Айхана ничего не говорить мне о том, что тот ведет собственное расследование в отношении Айны, что подозревает во мне свою настоящую истинную пару». И именно этим объясняется его дикое влечение к служанке, а не только тем, что я колдунья. Почему? Я смотрела на мага, понимая, что не ошиблась. Этот мужчина был себе на уме и явно просчитывал все ходы наперед. Не сердись, лет. Я хотела, чтобы ты тоже понаблюдала за ним со стороны. Осознала, что он теперь император. Сильнейший дракон, наделённый огромной властью. И у которого, несомненно, есть обязанности перед своим народом. Жестко припечатал маг. «Тебе нужен этот мужчина. Но нужен ли тебе император? Хочешь ли ты действительно стать не только его истиной, но и женой? Хочешь ли жить во дворце?» Чертов манипулятор! Он как будто знал, за какие струны души тянуть. Я действительно не была уверена в том, что мне это нужно. А может, дело не в этом? Может, у него есть личный интерес в том, чтобы удалить меня из дворца? Боги! «Именно этого я и боялась, видеть в каждом предателя и врага. Личный интерес у меня действительно есть». Маг стоял у окна, задумчиво глядя куда-то вдаль. «Как он? Он же не может читать мои мысли!» «Не в первый раз, кстати, мне это кажется». «Я действительно могу их читать. Такова особенность моей магии, одной из ее граней». Он обернулся и теперь пристально смотрел на меня. «И...» Я прочистила пересохшее горло. «Много у вас этих граней?» «Достаточно. Если ты помнишь, мы уже говорили о том, что иногда самые ценные из них лучше скрывать. Ты спрашивала про личный интерес. Теперь Триан Блейс говорил медленно, чеканя каждое слово. Я не мог позволить своей дочери страдать из-за любви к неподходящему мужчине. Хотел, чтобы она сделала осознанный выбор. И заодно посмотреть, как этот мужчина будет вести себя с ней». Я открыла было рот, чтобы что-то сказать, но тут же закрыла его. В голове молоточками быстро-быстро стучали хаотичные мысли. При первой нашей встрече он кого-то напомнил мне, но я решила, что просто училась с его сыном или дочерью в академии. Он мой отец. Я смотрела на него во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. — К тому же, — продолжал Маг, я не хотела, чтобы ты оказалась самый самой гуще интриг плетущихся вокруг Айхана. А в том, что что-то затевается, я был уверен, чувствовал это. Ты понимаешь, о чем я? Понимала ли я? Еще бы. Я ведь и сама ощущала это сгущающееся напряжение кольцом, стягивающееся вокруг императора. Так вот, от кого у меня этот дар? От отца. Я понимаю, у тебя должно быть много вопросов. Кажется, Блейс тоже волновался, хоть и скрывал это. Позволь, я расскажу. «Таниса только недавно родила тебя, когда ночью в наш дом ворвались незнакомцы в масках. Я отбивался, как мог, но их было слишком много, и, главное, я был уверен, что это драконы. От них фанила их магией, да и глаза были с вертикальным зрачком». «Таниса? Значит, вот как звали мою маму». Когда я пришел в себя, все было уже кончено. Таниса была мертва, она до последнего защищала тебя. «Ты просто исчезла». А меня оставили в живых, как будто специально, чтобы мучился от осознания того, что не смог защитить собственную семью. В голосе мага была такая боль, что мое сердце обливалось кровавыми слезами. «Поверь, я искал тебя днем и ночью, месяц за месяцем, год за годом, но тебя нигде не было». «Меня подбросили в приют», — прошептала я зявка, обнимая себя за плечи. «Теперь уже знаю». «Приюты я тоже проверял, но мне сказали, что новых детей к ним не поступало». «Вот оно как!» — пробормотала я, думая о нашей директрисе. «Она так ненавидела магов и меня, в том числе, когда моя магия проявилась. Могла ли она соврать?» «Вполне». С горечью откликнулся внутренний голос. «Я обезумел от горя и отчаяния, от неведения того, что они сделали с тобой». Продолжал Тариан Блейс. «Потерял любимую жену, дитя». Я ненавидел драконов всегда, оставаясь в тени, но после случившегося стал ненавидеть их еще больше и мечтал только об одном — найти виновных и отомстить. «Вы их нашли? Я по-прежнему не могла поверить в то, что разговариваю с отцом. Это было для меня слишком сложно. Впрочем, для него, кажется, тоже нам обоим предстояло привыкнуть к мысли о том, что теперь мы не одни». «Да, не так давно». «Ты удивишься, но мне помог Айхан». Расследуя одно из дел, он получил свидетельские показания о том, что группа магов пыталась вновь поднять бунт против драконов. Для этого они намеренно провоцировали тех и других, расшатывая хрупкий баланс между расами. Использовали специальные маскирующие артефакты. Нам с Танисой просто не повезло попасть в поле их зрения. Император сам нашел меня, чтобы рассказать об этом, и предложил работать на него». Он замолчал, да и я, признаться, не знала, что сказать. Мне жаль. Слишком банально. Он знает, что мне жаль. Я знаю, что ему жаль. Это уже ничего не меняет. Боги, сколько же еще будет длиться это противостояние? Сможем ли хоть когда-нибудь жить мирно? Драконы, люди и маги. Ты хотела знать, почему я вышел из тени и пошел на службу Кайхану, Вновь заговорил маг. Я верю, что этот дракон сможет что-то изменить. Вы оба сможете, дочь. Я сглотнула ком в горле, борясь с подступающими слезами. Айхан вчера предложил мне должность ректора в Академии Магии Драйгох. Он считает это отличной возможностью начать изменения. Я согласился. если ты решишься, то сможешь продолжить учиться. Я был бы рад. Я скинула на него взгляд, в котором застыл вопрос. А как же Айхан? Думаю, все будет хорошо. Мак не улыбнулся. Если ты хочешь быть рядом с этим мужчиной и будь готова принимать сложные решения и рисковать. Ради себя и ради него, ради вашего общего будущего. Понимаешь, о чем я? Я смогла лишь кивнуть в ответ. Я вынырнула из воспоминаний о недавнем разговоре с отцом, думая об Академии. Теперь, когда он возглавлял ее, у меня были все шансы закончить свое обучение, а я, признаться, очень этого хотела. Научиться владеть своей огненной магией, которая, как я теперь уже знала, досталась мне от мамы сильной магички. Раскрыть свой магический потенциал. Как знать, может, меня ожидают сюрпризы. Отец сказал, что такое вполне возможно. Овладеть мыслью речью и, наконец-то, нормально общаться с Линки, которая с радостью согласилась поехать со мной. Экзамены меня не пугали. Рекомендации он не даст. Студенты справлялась же как-то прежде. Справлюсь и теперь... Свое родство с ректором я афишировать не собиралась. Дверь комнаты резко распахнулась, и в проеме возник Айхан, загораживая его собой полностью, как будто боялся, что я просочусь сквозь него и сбегу. Хищное выражение лица и пронзительный жаждущий взгляд в чёрно-алых всполохах. Дракон явно был зол и едва сдерживал себя. Ох! Куда ты собралась, Огонёк? Я вздохнула, знала, что этому разговору быть перед отъездом, но оттягивала его, как могла. Понимала, что он не захочет меня отпускать, что вряд ли согласится с моим решением променять трон императрицы на учебу в академии, а его покое на комнатушку в женском общежитии. Я уезжаю, Айхан, возвращаюсь в академию магии, чтобы учиться. Я люблю тебя, но роль императрицы и жизнь во дворце не для меня, прости». Между нами повисло молчание. «Как объяснить ему, что я уезжаю не от него?» Я отвела глаза, боясь увидеть во встречном взгляде разочарование, злость и обиду. Но вместо этого Айхан вдруг усмехнулся, мгновенно оказываясь рядом со мной. «Так и знал, что этим все закончится. Поэтому заранее дал распоряжение, чтобы к твоему приезду в Драйгухе подготовили семейные покои». «Что?» «Мы вернемся к разговору о твоем статусе императрицы позже, Огонек». «Когда ты закончишь Академию. И вот тогда ты от меня не отвертишься». Сказано было с таким предвкушением, что я невольно улыбнулась. «Мы, кстати, возвращаемся с тобой». «Мы? Что значит «мы»?» «Я и Керан. Мы оба назначены кураторами Драйгоха, отвечающими за взаимодействие раз. Будем бывать там ежедневно. К тому же...» Айхан наклонился ко мне, дразня легкими, как крылья бабочки поцелуями. «Керан будет отгонять от тебя не в меру прытких юнцов, когда я буду отсутствовать по государственным делам». Я обреченно закатила глаза. Только этой блондинистой заразы мне в Академии не хватало. Я шла по Академическому парку, щурясь от яркого солнца. На запястье переливалась пурпурная метка. Новенький пропуск в Академию магии Драйгох. Остались позади экзамены и бумажная волокита, заселение в покое и любопытство студентов, шушукающихся о том, что заважная птица к ним пожаловала, раз ей выделили самые роскошные покои. Сейчас я торопилась на свое первое занятие по боевой магии и гадала, как встретят меня Рейгаль и Свар. Два дракона, обнаженные по пояс, сражались на мечах, один с выбритыми на висках волосами и второй с волосами цвета ночи, разметавшимися по спине и плечам, Оба высокие, широкоплечие, с опасной грацией хищников. Мощные фигуры, без единого грамма лишнего жира, прирожденные бойцы. Клинки, сверкающие на солнце, мелькали так быстро, что было толком не разглядеть, и это было завораживающе красиво. Я залюбовалась ими, не решаясь мешать, лишь широко улыбалась. Керан, сидевший тут же на лавке, прошелся внимательным взглядом по моей новенькой тренировочной форме — состоящий из облегающих брюк и рубашки, и нагло мне подмигнул. «А, моя самая проблемная студентка!» — пожаловала. Драконы закончили тренировку и направились к нам. Рейгаль закинул меч на плечо и теперь изучающе смотрел на меня. «Почему это я проблемная?» — возмутилась я, невольно скосив глаза на Айхана, стоящего рядом. Лицо дракона было непроницаемым, лишь во взгляде мелькали веселые искры. — Роста нет, мышцы — слабые, навыки владения оружием — на троечку. Безлобно констатировал мой дикан, очевидное, заложив руки за спину и покачиваясь с мысков на пятки. Где-то я уже слышала подобное. Внутренний голос захихикал. — Тебе весело, Ваэлли олгон. Ну-ну, посмотрим, что ты скажешь после пробежки по стадиону. Скажем, дракон прищурился. — Пятнадцать кругов. — Да какие пятнадцать-то? В прошлый раз было десять, из которых я пробежала лишь три. — Ладно, признаю, два с половиной. Видимо, негодование было написано у меня на лице, потому что декан хмыкнул и с улыбкой садиста произнес «Беги, Вайолет, беги!»